чувство драмы. В этом виновато, наверное, то ужасное время на кухне Джонса. Я извинюсь перед Джеггедом, как только встречу его снова. Ты не встретишь его, сказала Храник. Пока он не присоединится к тебе там. И он показал на потолок. Вы считаете, там находится будущее? спросил Джэрик с подлым любопытством. Но они больше ничего не сказали ему. И через несколько секунд он оказался один в камере, вертя в руках записку, которую послала ему миссис Амелия Ундервуд. Он помнил каждое слово из неё. Она любит его. Она сказала это. Джеррик никогда прежде не испытывал подобного счастья. После того, как его перевезли в другую тюрьму в чёрном экипаже, Джеррик обнаружил, что с ним обращаются ещё более заботливо, чем прежде. Охранники, разговаривавшие обычно с особым мрачным юмором, теперь говорили с симпатией и часто похлопывали его по плечу, только на вопрос о его освобождении они хранили молчание. Некоторые из них говорили ему, что по их мнению, он должен был выкрутиться и что это несправедливо, но Джэрик не мог понять смысла их замечаний. Он часто встречался с преподобным Лоуденсом и опять подыгрывал ему Когда они декламировали псалмы, Джеррик вспоминал, что скоро увидится с миссис Амелией Ундервуд и снова будет петь эти песенки вместе с ней. Он спросил у преподобного Лоуденса: "Не слышал ли он что-нибудь о миссис Ундервуд?" Но святой отец ничего не знал о её дальнейшей судьбе. Она многим рисковала, выступив в вашу защиту, сказал однажды преподобный Лоуденс. Ведь материал о вас был напечатан во всех газетах. Возможно, она скомпрометировала себя. Она ведь замужняя женщина. Да, согласился джеррик. Благове она ждёт меня, чтобы устроить наше возвращение в будущее. Да-да, сказал печально святой отец. Я считаю, что лорду Дзегиду пора появиться здесь. "Хотя не исключено, что его собственная машина времени нуждается в ремонте", рассудил Джэрик. "Да-да". Его преподобие открыл чёрную книгу и начал читать. Потом он закрыл книгу и поднял голову. "Вы знаете, что это произойдёт завтра утром?" "О, вам сказал лорд Джэггет. Лорд Джэггер вынес приговор, если вы это имеете в виду". Он назначил завтрашний день. Я рад, что вы так хорошо держитесь. К чему нет, это превосходная новость. Я уверен, что Господь знает, как судить вас. Приподобный Лоуденс поднял серые глаза к потолку. Вам нечего бояться. Конечно, нечего, хотя дорога может оказаться трудной.